Наконец приехали к Грушиной. Грушина жила в собственном домике, довольно неряшливо, с тремя малыми своими ребятишками, обтрепанными, грязными, глупыми и злыми, как ошпаренные собачонки. Откровенный разговор только теперь начался. «Мой-то дурак, Ардальёшка, заговорила Варвара. «Требует, чтобы я опять княги не написала». А чего я ей попусту писать стану? Она и не ответит или ответит неладное. Знакомство-то не больно великое. Княгиня Волчанская, у которой Варвара когда-то жила домашнюю портнихаю для простых работ, могла бы оказать Передонову покровительство. Ее дочь была замужем за тайным советником Щепкиным — важную в учебном ведомстве особую. Она уже писала Варваре в ответ на ее просьбы в прошлом году, что не станет просить за Варварина жениха. А за мужа другое дело, при случае можно будет попросить. То письмо Передонова не удовлетворило, там дана только неясная надежда, А не сказано прямо, что непременно княгиня выхлопочет Варварину мужу инспекторское место. Чтобы разъяснить это недоумение, ездили нынче в Петербург. Варвара сходила к княгине. Потом повела к ней и Передонова, но нарочно оттянула это посещение, так что уже не застали княгиню. Варвара поняла, что княгиня в лучшем случае ограничится советом повенчаться поскорее, да несколькими неопределенными обещаниями при случае попросить, обещаниями, которые были бы совсем недостаточны для Передонова. И Варвара решила не показывать княгиню Передонову. — Уж я на вас, как на каменную гору, надеюсь, — сказала Варвара. — Помогите мне, голубушка Марья Осиповна. — Как же я могу помочь, душечка Варвара Дмитриевна? — спросила Грушина. — Уж вы знаете, я для вас все готова сделать, что только можно. Поворожить не хотите ли? — Ну что, ваша ворожка, знаю я, — сказала со смехом Варвара, — нет, вы мне иначе должны помочь. — Как же? — с тревожно-радостным ожиданием спросила Грушина. — Очень просто, — сказала, ухмыляясь Варвара, — вы напишите письмо, будто бы от княгини, под ее руку, а я покажу Ордальону Борисычу. «Ой, голубушка, что вы, как это можно?» — заговорила Грушина, притворяясь испуганную. «Как узнают все это дело, что мне тогда будет?» Варвара нисколько не смутилась с ее ответом, вытащила из кармана измятое письмо и сказала. «Вот я и письмо княгинина взяла вам для образца». Грушина долго отнекивалась, Варвара ясно видела, что Грушина согласится, но что ей хочется получить за это побольше. А Варваре хотелось дать поменьше, и она осторожно увеличивала посулы, наобещала разных мелких подарков, шелковое старое платье, и, наконец, Грушина увидела, что уж больше Варвара ни за что не даст. «Жалобные слова» Так и сыпались с Варварина языка. Грушина сделала вид, что соглашается только из жалости, и взяла письмо.